Глава 39. Помощник и советник Ланселота. Недолго оставались у калитки Дерриль со своим приятелем, потому что в приёме Монктано видно было не радушное дружелюбие, но ясное нежелание знакомиться или сближаться с виктором Мордоном. Да и сам Дерриль не имел ни малейшего желания, чтобы его приятель был приглашён в Тольдель. Да и, по правде сказать, привел его сюда только потому, что мусье Бурдон принадлежал к числу тех неотвязчивых личностей, от которых трудно было отделаться тем несчастным жертвам, которые раз попали к ним в руки. «На что же?» – спросил художник, когда, простившись с Мунктонами, они опять пошли по лесу. «Как она вам показалась?» «Кто она? Прекрасная невеста или другая?» «Я совсем не желаю знать вашего мнения о моей невесте. Благодарю вас!» «Мне хотелось бы знать, как вам показалось, мистер Смонктон?» С улыбкой и почти с насмешкой посмотрел Бурдон на своего спутника. «Ох, какой гордый этот мсье Ланн, Дэррель!» — сказал француз. «Вы спрашиваете, что я думаю о мистер Смонктон, но смею ли я откровенно выразить свое мнение? Разумеется!» Я думаю, что это одна из тысяч женщин недостижимая, непревзойдемая во всём, что касается энергии, вдохновения и силы воли. Она так прекрасна, что ангелы могли бы позавидовать ей. Если моя эта женщина стала papereuse в вашей дороге в том дельсе, который мне намерена обработать tourne-piron, говорю, le best nidruk, gardez-tes, если у вас с ней есть какие-нибудь шаты, опять скажу вам, gardez-tes. Пожамьсте, Бордона, ставьте трагические выходки. Возразил он Целотцу, видимо, мне удовольствием. Числавия было одним из сильнейших пороков художника, и его корчило при напоминании о возможном на него влиянии какого-нибудь низшего существа, тем более женщины. Не первый день, продолжал он. Знакома я с мисс Ресманктон, мне хорошо известно, что она умнейшая и образованнейшая женщина. Я совсем не ожидался, что вы мне это повторяли. Что касается дочетов, то у нас с ней быть их не может. Няня стоит на моей дороге. От чего вы не хотите сказать вашему преднеишему другу, как имя той женщины, которая должна стоять на вашей дороге? проговорил Бурдон самым кратчевым тоном. А того, что это сведения не принесут ни малейшей пользы моему преданнейшему другу, отвечал Лансворт холодно. Если моему преданнейшему другу угодно помогать мне, то надеюсь, он заранее уверен, что ему будет заплачено по заслугам. Ещё бы, воскликнул француз с видом простодушия. Вы непременно наградите меня за все услуги, если они уменьшаются успеха мои главное за внушение, которое прежде всего подало вам мысль. По внушение, которое побудило меня. Тише. Лобежный круг, в этих делах даже деревья в лесу имеют души. «Да, Бурдон», — продолжал Ланселот с горечи, — «я имею весомые причины благодарить и вознаградить вас. С первой встречи с вами до настоящей минуты вы оказывали мне благороднейшие услуги». Бурдон засмеялся насмешливым, язвительным смехом, что-то адское звучало в этом хохоте. «Ха-ха-ха, Фауст, Фауст! Что это за благороднейшее создание поэтической души?» — воскликнул он. Этот превосходный, этот любви достойный герой никогда со своего произвола не хочет пачкать рук в грязи порока или преступления, но обыкновенно вся комиссия возлагает на злодея Мефистофеля. Сам же, погружаясь в бездну греха до самых ушей, этот великодушный страдалец обращается к своему ненавистному советнику и говорит «Демон!» «Для твоего только удовольствия совершены все эти преступления!» Разумеется, этот впечатлительный Фауст забывает, что не Мефистофель, а он сам по уши влюблен в бедную Гретхен. «Не забывайтесь, Бурдон!» – пробормотал художник нетерпливо. «Вы хорошо понимаете, что я хочу этим сказать. Когда я начал только жить, я был только слишком горд, чтобы совершить какое-либо преступление». Вы, подобные вам люди, сделали из меня то, что я теперь, баста, воскликнул француз, щёлкнув пальцами с выражением крайнего презрения. Ведь только что просили меня не вдаваться в трагедию. Теперь моя очередь попросить вас о том же. Не станем у каре де рук-друг, как чатральные злодеи. Необходимо сделать из вас то, что вы теперь Необходимость будет держать вас на этом пути и толкать вас всё вперёд по кривым дорогам, пока вам это будет надо. Кто станет спорить, что очень приятно не уклоняться от прямого пути? Конечно, не я, мистер Ланс. Поверьте мне, быть добродетельным гораздо приятнее без сравнения, спокойнее и легче, чем стать злодеем. Дайте мне несколько тысяч франков ежегодного дохода, и вы회ва, я стану самым честным человеком. Вы боитесь по-настоящему нашего дела, потому что оно трудно, потому что оно опасно, а совсем не потому, что оно бесчестно. Будем лучше говорить откровенно и назвать вещи настоящим именем. Желаете ли вы получить наследство от старого деда? Да, отвечал он солот. Но за что прочели, к мысли, что это моё право. Да, я имею право надеяться на это. Именно так. Но вы не желаете, чтоб это наследство досталось другой особе, имя которой я не знаю. Нет. И прекрасно. Так не будем же балы спарить о слабах. Не упрекайте бедного Мефистофеля за то, что он показывал желание помогать вам достичь цели, и что он в своей урожительной и быстрой деятельности совершал то, чего вам никогда не удалось бы сделать. Скажите просто вашему Мефистофелю, чтобы он умирался к черту. Он и пойдет, не пойот не заставляет два раза повторять приказание, но он никогда не захочет быть кошкой и жечь свои пальцы, таская каштаны не для себя, а для своего друга, обезьяны. Та бедный тхок. Каштаны в настоящем случае чрезвычайно горячи, и я рискую обжечь свои пальцы, только в надежде, что получу свою долю в добыче. Но козлом отпущения уж я никогда не буду. «Да я никогда и не думал делать из вас козла отпущения», — возразил Лунцелу Деррил, «и никогда не воображал пользоваться вашими кошачьими лапами. Поверьте, Бурдон, я совсем не желал вас оскорбить. Мне очень хорошо известно, что вы добрый товарищ, конечно, на свой лад. И если ваш образ мысли иногда чересчур уж свободен, то, как вы ни говорите, человек, по крайней необходимости, готов наложить руку и на свои собственные принципы». Если Марис де Креспени вздумал совершать незаконную духовную в ущерб своего законного наследника, и для вознаграждения прийти к сумасшедшего старика, то пускай же последствия такой несправедливости падут на его голову, а не на мою. Совершенно справедливо, возразил Франсоис. Это доказательство совершенно справедливо. Так что и его вражать на него нельзя. Будьте спокойны, рябязный дух. Может, постараемся уладить и исправить заблуждение стерка. Здале им не справедливость будет исправлена прежде, чем его прах отправится на место вечного покоя. Клончело дернул и испустил глубокий вздох, как бы выражая тем нестерпимую тоску. Много в жизни своей сделал он нечестных поступков, но при всяком новом бесчестном предприятии он принимал вид возмущающейся невинной жертвы, удобно увлекающейся внушениями гнусного злодея. В настоящую минуту он делал вид, как будто уступает злобным ухищрениям своего друга, агента по торговле патентованной горчицей. Друзья шли молча в продолжении некоторого времени. Они давно уже вышли из леса и шли прямо через луг, ведущий в Гезлютт. Он солодерель шёл молча, опустив голову вниз и нахмурив свои чёрные брови. Походка его спутника отличалась свойственной ему легкомысленной живостью, но время от времени зеленоватые глаза француза устремлялись украдкой на угрюмое лицо художника. Я ещё забыл сказать одно замечание в отношении мисс Рисмонктон, заговорил опять Бордон. Мне кажется, что я где-то видел её прежде. О, я это очень хорошо понимаю. Отвечал Ланселот беззаботно. Когда я увидел её в первый раз, то и я то же самое подумал. Она похожа на дочь Джорджа Вена. Дочь Джорджа Вена? Да, на ту девочку, которую мы видели на бульваре в ту ночь. Молодой человек остановился и опять испустил тяжёлый вздох, которым обыкновенно выражалось его воспоминание о прошлой жизни. "Я не помню, что это дочь Джорджа Вена", пробормотал Франсуа в раздумье. Я помню, что в седьмом низносном станроме в Личанином была девочка большого роста, с светло-жёлтыми волосами и большими глазами. От неё ещё нам так трудно было отвязаться, а больше ничего не помню. Но лицо мисс Рейсмонтон мне очень знакомо. Точно я прежде видел её. Говорю вам, что это вам от того так кажется, что Элеонор Монктон похожа на ту девочку. Это скорбь вот точит, бросилась мне в глаза, как только я увидел её, приехав домой, несмотря на то, что в то время я только раз и то мимоходом взглянул на дочь Джорджа Вэна. И не, я причины думать совсем иначе, только, конечно, и я мог бы вообразить себе, что она нарочно приехала в Гэзлуд затем, чтобы составить какие-нибудь злые умыслы и лишить меня моих прав. Рачительно не понимаю вас. Но ну, помните ли, что Джаршвен всегда болтал об обещании своего друга и что он получит богатые наследство? Очень хорошо помню. Мы ещё всегда посмеивались над богатством и надеждой бедного старика. Вы ещё всегда удивлялись, зачем я с таким живым интересом всегда прислушивался к болтовне старика. Богу известно, что никогда не желал я ему зла, мне не того желал отнять у него его собственность, кроме денег из его кармана. — пробормотал Бурдон в полголоса. Молодой человек с досадой повернулся к нему. «Что вам за радость раздражать меня вечными напоминаниями прошлого?» — сказал он полуяростным, полужалобным тоном. «Джордж Вэн был только один из многих других». «Конечно, из многих и даже из очень многих». «Если мне случалось играть в карту лучше многих других...» «Не говоря уже о маленьком фокусе». передёрнуть карточку, запрятанную в рукаве вашего пальто, чему я научил вас, друг мой. Но продолжайте насчёт Джорджа Вэна и его друга. Друг Джорджа Вэна никто другой, как мой дяд Морис де Криспиньи. Когда они учились в Оксфордском университете, то дали друг другу обещание. А какого рода это обещание? Самое нелепое, романтическое, простительное только глупым школьникам. Вот что было сказано ими. Если кто из них умрёт прежде и не женат, то всё своё состояние оставит другому в наследство. Конечно, в том предположении, что тот другой переживёт его. Но мэр де Креспин никак не мог оставить наследство покойнику. Жорж Ванномер, следовательно, во мне чего? О по сердце. Нет, не егоя должна посаться. Ну-ка, вы же, Ланцлот покачал головой. Не беспокойтесь, Бардон, сказал он. Вы очень умный и добрый товарищ, когда хотите. Но бывает иногда и такое время, когда гораздо полезнее и безопаснее сохранять про себя свои тайны. Вы помните, о чем мы вчера с вами разговаривали? Если я не приму вашего совета, то я совсем пропал, погиб. Но вы примете его, не правда ли? Вы так далеко зашли, так много потирали трудов и хлопот, так сильно доверились посторонним, что, кажется, теперь и возврата нет». Нечего и думать об отступлении, сказал Бордон самым внушительным тоном. Если мои дети умрёт, то страшный переворот наступит, и я должен решиться на то или на другое, отвечал Ланселот медленно каким-то густым и свойственным ему басом. Я, я не могу видеть своё разорение, Бордон, и потому думаю, что принуждён буду принять ваш совет. Я знал, что это так будет, друг мой. отвечал страствующий приказчик спокойно. Они повернули из переулка между двумя заборами и перелезли через забор, ведущий на лужайку, лежавшую между ними и гезлюдом. Ярко горели огни в низких окнах дома миссис Деррилл. На деревенской колокольне пробили 6 часов, когда Ланселотт со своим приятелем переходили через лужайку. Тёмная фигура тускло обрисовывалась у низенькой калитки, которая соединяла луг с гезлюдом. Это мать моя, шепнул Ланцелот. Она ждёт меня у калитки, бедняжка. Если не для себя, то для неё я должен позаботиться о наследстве. Обманутой надежды убьют её. Опять аргумент труса, опять лазейка, посредством которой Ланцелот желал во что бы то ни стало сложить на другого ответственность за своё собственное дело и заставить отвечать другого за свой грех.